Глава 10, 37 седьмая параллель. Через неделю после того, как яхта Дункан обогнула мыс Пилар, она на всех парах вошла в бухту Талькауана, великолепную гавань длиною в 12 и шириною в 9 миль. Погода была дивная. В этом краю с ноября по март на небе не видно ни одной тучки. Вдоль берегов, защищенных андами, неизменно дует южный ветер. Согласно приказанию Эдуарда Гленнервана, Джон Манглс вел яхту в непосредственной близости от берегов архипелага Чиллоэ и других бесчисленных осколков этой части американского материка. Здесь какой-нибудь обломок, сломанная жердь, кусок дерева, обработанный человеческой рукой, могли навести Дункан на след крушения Британии но ничего не было видно. Яхта, идя своим путем, бросила якорь в порту Талькауана спустя 42 дня после того, как покинула темные воды залива Клайт. Тотчас Гленнерван велел спустить на воду шлюпку, сел в нее вместе с Паганелем, и вскоре они высадились на берегу у бревенчатого мола. Ученый-географ хотел было применить на практике свой испанский язык, над изучением которого так добросовестно потрудился, но, к его крайнему удивлению, туземцы его не понимали. «Очевидно, у меня плохое произношение», — сказал он. «Отправимся в таможню», — сказал Гленарбан. В таможне с помощью нескольких английских слов и выразительных жестов ему дали понять, что английский консул живет в концепционе, в городе, находящемся на расстоянии часа езды. Гленнерван легко нашел двух хороших верховых лошадей, и вскоре они с Паганелем уже въезжали в этот большой город, возникший благодаря предприимчивости Вальдиве, спутника братьев Писаро. Но в какой упадок пришел некогда великолепный город? Подвергшийся пожару в 1819 году, со стенами еще черными от огня, Опустошенный, разоренный, город этот насчитывал теперь едва восемь тысяч жителей. Его давно затмил соседний город, Талькуана. Жители Концепсиона были до того ленивы, что улицы его зарастали травой, обращаясь в луга. Никакой торговли, никакой деятельности, никаких дел. С каждого балкона неслись звуки мандолины, а из-за решетчатых ставин – слышалось томное пение. Концепсион, бывший когда-то городом мужчин, стал деревней женщин и детей. Гленнерван не выказал большого желания углубляться в причины такого упадка, хотя Паганель и порывался затронуть этот вопрос. Не теряя ни минуты, Гленнерван отправился к господину консулу ее британского величества, Ж. Р. Бентаку. Эта важная особа приняла его очень учтиво, и, узнав историю капитана Гранта, взялась навести справки по всему побережью. Консул Бен так ничего не знал относительно того, было ли выброшено у 37-й параллели на Чилийском или Арауканском побережье трехмачтовое судно Британия. Никаких подобных сведений не поступило ни к нему, ни к его товарищам, консулам других стран. Гленарвана это, однако, не обескуражило. Он вернулся в Талькауана и, не жалея ни хлопот, ни денег, разослал по всему побережью людей на поиски. Тщетно. Самые подробные опросы прибрежного населения ничего не дали. Из этого следовало, что после крушения Британии от нее не осталось никаких следов. Гленнерван уведомил своих друзей о безрезультатности предпринятых им розысков. Мэри Грант и ее брат — не смогли скрыть своего горя. Через шесть дней после прибытия Дункана в Талькауана все пассажиры собрались на юте. Элен старалась утешить, конечно, не словами, что могла она сказать, а ласками детей капитана. Жак Паганель снова взялся за документ. Он с глубочайшим вниманием рассматривал его, словно стремясь вырвать у него новые тайны. Уже целый час географ разглядывал документ, когда Гленнерван вдруг обратился к нему. «Паганель, я полагаюсь на вашу проницательность. Не ошибочно ли наше толкование этого документа? Логичны ли дополненные нами слова?» Паганель ничего не ответил, он размышлял. «Быть может, неверны наши предположения относительно места катастрофы, продолжал Гленнерван. «Разве слово «патагония» не бросается в глаза даже самому непроницательному человеку?» Паганель продолжал молчать. «Наконец, слово «индеец» не говорит ли за то, что мы правы?» — прибавил Гленнерван. «Несомненно», — отозвался Макнапс, А тогда разве не очевидно, что потерпевшим крушение в ту минуту, когда они писали эти строки, грозила опасность попасть в плен к индейцам? «Тут я остановлю вас, дорогой Гленнерван», — заговорил, наконец, Паганель. «Если ваши первые выводы и верны, то последний, во всяком случае, мне, не кажется правильным». «Что вы хотите этим сказать?» — спросила Елен. Глаза всех присутствующих устремились на географа. — Я хочу сказать, что капитан Грант в настоящее время в плену у индейцев, — ответил Паганель, делая ударение на конце фразы. — И добавлю, что документ не оставляет никаких сомнений на этот счет. — Пожалуйста, разъясните это, господин Паганель, — попросила мисс Грант. «Нет ничего легче, дорогая Мэри. Вместо того, чтобы читать «станут пленниками», нужно читать «стали пленниками», и тогда все становится ясно». «Но это невозможно», — воскликнул Гленнер Ван. «Невозможно? А почему, мой уважаемый друг?» — спросил улыбаясь Паганель. «Да потому что бутылка могла быть брошена только в тот момент, когда судно разбивалось о скалы». Отсюда и вывод, что градусы широты и долготы, означенные в документе, указывают на место крушения. «Ничего это не доказывает», — с живостью возразил Паганель. «Если, допустим, что индейцы увели потерпевших крушение вглубь материка, я не вижу, почему эти несчастные не могли бы с помощью той же бутылки дать знать, где именно находятся они в плену». «По одной простой причине, дорогой Паганель, Для того, чтобы бросить в море бутылку, надо во всяком случае быть у моря. Да, но за отсутствием моря можно быть и у рек, впадающих в это море. Удивленное молчание встретило этот ответ, неожиданный, но не заключавший в себе ничего невероятного. По заблестевшим глазам своих слушателей Паганель мог понять, что в сердце каждого из них снова затеплилась надежда. Первой прервала молчание Элен. «Какая мысль!» — воскликнула она. «И какая хорошая мысль!» — наивно добавил географ. «Что же, по вашему мнению, надо предпринять?» — спросил Гленнерван. «Я считаю, что надо найти то место на американском материке, где проходит 37-я параллель, и затем следовать вдоль нее» не уклоняясь даже на полградуса до того пункта, где эта параллель уходит в Атлантический океан. Двигаясь по этому маршруту, нам, быть может, и удастся найти потерпевших крушение на Британии». «Мало шансов», — заметил майор. «Как не мало шансов, нам все же нельзя не считаться с ними», — возразил Паганель. «Если предположение мое верно...» и бутылка была действительно принесена в океан водами одной из рек этого материка, мы не можем не напасть на следы пленников. Смотрите, друзья мои, смотрите на карту этой страны. Я докажу вам с полной очевидностью правильность моего утверждения.